Что, страшно, настоящий человек? Страшно, да не очень. Что же обдумать еще? Припомнить всю свою жизнь? Нет, надобности никакой нет. Но умираешь только раз. Надо же почувствовать, что сейчас умрешь. Вот как там, на вокзале... — Вы ничего не забыли? — Нет, кажется, не забыл ничего. — Прошу никого не винить? — Разберут и так. Мысль его перебегала по самым разным предметам. Останавливаться ни на чем не было ни силы, ни охоты. Да, можно приступить. Почему-то на цыпочках, хоть в квартире никого не было, он обошел все комнаты. Вернулся, затем еще постоял перед книжными полками. Жаль, Федона нет. Очень жаль. Вышел в лабораторию, широко настежь отворил окно, стало холодно. — Простужен, совсем простужен, — подумал он с той же слабой улыбкой. Лицо его было смертельно бледно. Туман заволок сад с голыми деревьями. Дождь прекратился в безвзвездном небе не было видно ничего со вздохом браун оторвался от окна подошел к вытяжному шкапу сел на высокий табурет сердце опять застучало расширенными глазами он взглянул в последний раз по сторонам наклонил голову и взял в рот старательно оплавленный конец от одной трубки кран повернулся легко Гладко, без скрипа. Глава 36. Русский химик покончил с собой в Париже. Русский ученый-химик господин Александр Браун покончил с собой вчера вечером в Париже, у себя дома, на улице, вдохнув большую дозу паров синильной кислоты которые ему удалось получить в оригинальном аппарате собственной конструкции. Доктор Браун, большой друг Франции, жил в нашей стране много лет. За весьма ценные исследования несколько лет назад был удостоен премии РАВИ. Он занимался также философией. Его безвременная кончина будет остро воспринята во французских и иностранных научных кругах, а также русской колонией, где у него были только друзья. Следствие, порученное господину Дюрюи, окружному комиссару, смогло установить, что господин Граун, так в тексте, имел вполне достаточно средств для скромной жизни ученого. Его акт отчаяния объясняют несчастной любовью, обостренной приступом ностальгии. Во время расследования господин Дюрюи смог получить полезные сведения у одной дамы из высшего британского общества, тесно связанной с покойным. Эта дама, к которой нам удалось на мгновение приблизиться, и имя которой, по понятным соображениям, мы не можем назвать, говорит по-французски без малейшего акцента. Она очень скорбит, глубоко пораженная этим известием. После обычных формальностей тело будет перевезено в судебно-медицинский институт. Послесловие к трилогии «Ключ бегства пещеры» Второй том пещеры заканчивает трилогию, над которой я с перерывами работал более 10 лет. Боюсь, что читатели ее конца давно забыли начало. Писатель не всегда пописывает, но читатель почти всегда почитывает, и это не может быть иначе, особенно в наше время. Автор не вправе требовать чрезмерно напряженного внимания от людей, читающих его книги. Поэтому, быть может, ему позволительно кое-что разъяснять и самому, согласно довольно многочисленным примерам в литературном прошлом. Я этим правом не воспользуюсь, хотел бы сказать лишь несколько слов. Иностранный критик первых двух томов трилогии в предположительной форме обратил внимание на то, что она...